Уважаемые коллеги, спасибо всем, кто пришел на настоящий юбилей 90-летия успехов физических наук. Это не классический юбилей, но если вспомнить, что они организованы в 1918 году, то мы понимаем, что это действительно рубеж. Ведь э, недавно кончилась ну, для России, во всяком случае, мировая война. Уже произошел Октябрьский переворот и февральской революции. И вообще, так сказать, началась новая жизнь. Поэтому существенно начать в этом отношении дело. Нужно сказать, что до империалистической войны, вот до этих 80 лет, наука в России, как мне кажется, и во всяком случае физика, не может похвастаться уж очень большими достижениями. Но можно упомянуть Менделеева, Попова, Лебедева, Но вот непосредственно перед войной, скажем, и после войны, наша физика была не так уж сильна, и не нужно забывать, что на Западе в это время произошли очень крупные события, но достаточно сказать, что было завершено создание общей теории относительности, были выполнены Эйнштейном также эти знаменитые работы касающиеся теории излучения. И вот наши физики, по-видимому, чувствовали, такую ситуацию, и совершенно справедливо решили организовать «Успехи физических наук» как журнал, отражающий новые достижения, ну где нужно догонять, а где потом, может быть, и работать на равных условиях. Вот это было в 2018 году. Теперь, как это происходило? Ну, можно сказать, что, ну я не скажу, что я уже так хорошо все это знаю. Но, насколько я понимаю, центральную роль здесь сыграл Петр Петрович Лазарев, или как его почему-то называли П.П. Лаз. Это квалифицированный физик, ученик Лебедева, и который в 1917 году еще, так сказать, до революции, до революционного периода, был выбран академиком, уже тогда императорской академии наук. И вот он, у него были некоторые та сказать ну, сотрудники обыскал союзники организовал этот журнал и он вышел в восемнадцатом году Мария сергеевна покажет и обложку и скажет мы мы решили так сказать петь на два голоса и расскажет так сказать некие подробности этого первого номера я хочу пройтись по дальнейшей истории успеха физических наук ну лазарев делал свое дело он привлек ш польского довольно рано Но вот в 1929 году он был арестован. Ну, за что я даже хорошо не знаю. Во всяком случае, просидел год в тюрьме. Ну, год, может быть, кажется, не, не такой уж большой срок, но это, по-моему, именно кажется. Год – это значительная вещь. А кроме того, в данном случае ситуация была осложена тем, что его жена, жена Лазаря, покончила с собой в этот период. И после этого его, кстати, выслали еще на три года. Так что по нему был сделан просто страшный удар – кроме того тот институт который он возглавлял это институт медико биологических исследований он находился в нашем старом здании фиан на большой миуской он был сформирован так что по пойму был нанесен страшный удар в этом смысле но по видимому от него не отправился я его видел только один раз он умер в сорок два*м году я его видел один раз на каком то докладе но он уже не играл в советской физике такую ведущую роль. И, во всяком случае, я хочу вспомнить его с благодарностью. И вообще, я считаю, и в смысле Организации Успеха Физических Наук. После его ареста и так далее, редактором основным оказался Шпольский, Эдуард Владимирович, уже всем присутствующим, повидим памятный. С тридцатого года он стал главным редактором, но на первый период у него напарником, так сказать, был Борис Михайлович Гессин. Это человек, старый большевик, с одной стороны, философ, с другой. Он, кстати, учился вместе с Игорем Евгеньевичем Тамом, и они были друзьями. И он был культурный человек, я считаю. Я читал его сочинения, например, на тему э, «Истории и развития физики», В общем, он был был он деканом физфака. Ну, его судьба довольно типична. В 1936 году он был арестован. И 20 декабря, я это знаю по, ну, так сказать, объявлению, 20 декабря 1936 года он был судом, если это можно назвать судом, приговорен к расстрелу и в тот же день расстрелян. Они долго, так сказать, не раздумывали. Ну, С 1937 года одним редактором стал Шпольский. Он был передовым человеком, нужно сказать, и отстаивал новую физику. Но вы знаете, что в тот период у нас была большая идеологическая, если можно так сказать, борьба, связанная с развитием физики. Имелась целая большая и влиятельная группа лиц, которая не признавала ни теорию относительности, ни квантовую механику. Так что Шпольскому приходилось трудно. И он старался, и, по-моему, с успехом выдержал это дело. Но единственный известный мне момент на этот счет, что его, конечно, соответствующие круги хотели обязательно снять. Ну, во-первых, вот как я уже сказал, сторонник современной физики, а потом и то, что он еврей играл какую-то роль. И нужно сказать, что наши физики, я не знаю кто конкретно, думаю, что это большую роль играл Арцемович, который был тогда академиком-секретарем, его защищали. Ну, и защита была довольно своеобразная Для того, чтобы не возник, так сказать, вопрос подробнее, кто редактор и так далее, просто всячески откладывали утверждения новой редколлегии. Если вы посмотрите на обложки, вы увидите, что много лет сравнительно, там значилось 2-3 человека, которые фактически-то мало работали, насколько я знаю. Ну, потом э, в... В 1964 году, наконец, была создана новая редколлегия официально, и Шпольский утвержден и остался главным редактором. Ну, что касается меня, позволю сказать себе, что я как-то начал, оказался связанным с успехами, начиная с 1938 года. не тогда еще был экспериментатором, и, ну, недолгое время, и написал некий обзор поляризации излучения каналовых лучей. Это было связано с темой моей дипломной работы. Ну, послал этот обзор УФН, но он принят не был. У меня уж где-то он сохранился, но я не претендую, что это был... Вообще, я получил некий урок, и, так сказать, отлуп, если можно так выразиться. Но вот, э, несколько позже, уже после войны, то есть это тоже после войны, я начал принимать, как-то так получилось, большое участие в работе УФН, и был фактическим членом коллегии Как я уже сказал, в в 1964 году уже официально вошел в редколлегию и кое-что делал. Ну, не скажу, что очень много, но не мне об этом судить. Эдуард Владимирович Больский скончался в 1974 году в возрасте 83 лет. И стал, естественно, вопрос о новом редакторе. И вот новым редактором, после некого перерыва, был учрежден Евгений Константинович Завойский. Мне кажется, это прекрасный выбор был. Он очень хорошим физиком был, и я вот как раз в этот период, этот год, он один год оставался, к сожалению, только он умер через год примерно, э, в возрасте всего 69 лет. И, но я вот за, в, в течение этого года, который он был редактором, как раз так получилось, ну, мы жили рядом там на даче, это неважно Мы много общались, и я знаю, как он добросовестно и внимательно относился к успехам. Но вот, к сожалению, так рано скончался. Я вообще пользуюсь случаем сказать, что, по моему мнению, Завойский был одним из крупнейших вообще советских физиков. И он, безусловно, сослуживал присуждения ему Нобелевской премии за открытие электронного парамагнитного резонанса. Но там особые обстоятельства, почему это не случилось. Я в своем несколько раз об этом вообще говорил, освещал этот вопрос, но здесь сейчас было бы неуместно. Ну вот, в 1975 году встал вопрос о новом редакторе, и мне кажется, он удачно разрешился. Был назначен борис Борисович Казымцев. Он относился к журналу вполне внимательно, и все шло нормально, но, к сожалению, в 1998 году он скончался в возрасте тоже... 69 лет. Вы увидите, почему я так подчеркиваю возраст. Потому что, как-то невольно думая о себе самом в 98-м году следующим ответственным редактором стал я. Но вот мне сейчас 92 года. Естественно, возникает вопрос, что пора кончать, как говорится. Я уже недостаточно хорошо работаю. Ну, здесь не время и не место обсуждать вопрос о будущем главном редакторе. Но я хочу сказать, что я тут не вижу никакой проблемы. Почему? Потому что у нас сейчас много, много вполне хороших физиков, которые успешно могут стать главными редакторами. В частности, достаточно я того, чтобы упомянуть заместительный теперешний главного редактора. Это Льва Петровича Питаевского, Олега Владимировича Руденко и Валерия Анатольевича Рубакова. Каждый из них вполне может меня заменить на этом посту. Я надеюсь, что скоро мы это вопрос решим. Но сейчас давайте не будем в это вдаваться. Теперь я хочу сказать о работе УФН за последний период. Ну, по-моему, все идет как по маслу. Тут, кстати, огромная заслуга Марии Сергеевны Аксентьевой. Ну, все присутствующие это знают. И она обеспечила регулярную хорошую работу УФН. У ФН, вы же все, все члены редколлегии... Это, кстати, был чуть не мой первый акт как главного редактора. Мы выписали всем членам редколлегии этот журнал. А до этого я твердо знаю, что некоторые члены коллеги журнал вообще не смотрели. Теперь все члены редколлегии, коллеги да я уверен, многие другие присутствующие, читают журнал, они знают, что он выходит совершенно регулярно и тоже относится к английскому изданию, И мне кажется, что выполняет свою роль. Ну, в этом смысле есть теперь, как известно, очень много, по-моему, слишком много, занимается анализом веса журнала. Есть такой фактор, он называется импакт-фактор, который характеризует, как журнал распространен, как он важен и так далее, и так далее. Но должен честно признать, что я несколько раз пытался понять, что такое импакт-фактор, и так и не достиг в общем цели, и марья Сергеевна специально скажет об этом, когда будет вот выступать, какой у нас импакт-фактор. я Важно то, что он самый большой из всех физических журналов нашей страны. Вот марья Сергеевна приведет цифры. Так что в этом смысле журнал пользуется признанием. Я считаю, что журнал, в общем, работает нормально. Мария Сергеевна, правда, все время недовольна, что мал портфель. Ей хочется, чтобы на несколько номеров был запас. Но то обстоятельство, что мы в значительной мере работаем, что называется, с колес, то есть у нас запас обычно небольшой, я считаю, что совсем неплохо. она больше это хорошо. Потому что это приводит к тому, что не, не залеживаются статьи. Ведь я просто был поражен недавно. Увидел в Nature, вот здесь недавно была конференция по сверхпроводимости, и на ней приезжал Бажович из Соединенных Штатов. Ну, он мне это тоже говорил, кроме того, вот я недавно получил «Нечер». И смотрю, статья Бажовича с компанией лежала там год. Это просто потрясающе. Очень интересная статья по сверхпроводимости, год лежит в журнале. Куда это годится? Ничего такого, конечно, у нас нет. Так что в этом отношении я считаю, что ситуация, так сказать, хорошая. Теперь, как работает журнал, мы каждую статью обязательно рецензируем. Обязательно. От кого бы она ни приходила. Потом посылаем, ну, если статья явно негодная, она отклоняется, а если она, рецензенты делают лишь отдельные замечания, мы посылаем, и мы готовы статью опубликовать, мы посылаем эту статью автору с просьбой учесть замечания. Я как-то должен сказать, что никаких... Ведь столько времени прошло, такое огромное число статей опубликовано, и я никаких, так сказать, не знаю ни одного случая, чтобы нам какие-то претензии предъявлялись. Но иногда, нужно сказать, мы попала им в просак. Вот это связано с сегодняшним заседанием. Давно уже, еще летом, весной, простите, было оговорено, что Михаил Виссарионович Садовский, Ну, члены коллегии, ну, вы знаете все его, что он сделает доклад о новых сверхпроводниках. Ну, открыты сверхпроводники этого на базе железа, не, не на, так сказать, базе Купрума, как до сих пор. Очень интересно. Но на это все набросилось весь мир. Это актуальная живая задача. Ну, вот договорились, и Михаил Виссарионович этим занимается, и, естественно, договорились, что на сегодняшнем заседании это расскажет. И он действительно расскажет сегодня это. Но как-то в это время прошло пришло нам две других статьи на эту же тему. Других авторов. Ну как поступить? Ну можно было, конечно, как-то признаться, мы несколько прозевали это. Но ну, что можно было вообще сделать? Ну, в крайнем случае, в конце концов, написать авторам. Знаете, у нас есть другие предполагается другие на статьи на эту тему но мне кажется что это было бы не очень уж корректно ведь в портфеле редакции еще не было доклада садовского и естественно мы от него и не требовали это. а тут прислали два обзора что же делать отзывы были хорошие но ну, я вот решил и готов защищать эту точку зрения ничего в ней плохого не вижу мы публикуем все три доклада Вот в том же номере, где будет опубликован доклад Михаила Виссарионовича, который, я думаю, самый, так сказать, главный и подробный, будут опубликованы еще два обзора. Это актуальная проблема, и только интересно, мне кажется, будет посмотреть, так сказать, на то, что получится. бывает иногда нетривиальные вещи. Вот я хочу об этом сказать, я все говорю, что нам нужно иметь на будущее в виду. Вот мы получили от профессора Чернинова из МГУ Большую статью, посвященную темной энергии. но ну, я думаю, что все присутствующие, конечно, знают. Хотя все мы мало знаем об этой темной энергии. Это один из самых актуальных, животрепещущих. Но я даже не знаю, с чем это сравнить. Поскольку механизм неизвестен и суть неизвестна. Вопросов современной физики. Так что мы с удовольствием приняли этот журнал и послали на отзыв Отзывы были весьма критические. Ну... И как тут было поступить? В общем, я вот поступил таким образом, и считаю это правильным. Мы, ну, я прошу критиковать, может быть, высказать другие мнения, но я мы поступили так. Мы послали Чернину два отзыва. Кажется, был еще третий отзыв, но, во ну, всяком это другой вопрос. Два наиболее критических отзыва, принадлежащих Валерию Анатольевичу Рубакову и Лукашу тоже известному астроному и космологу, послали значит ему два этих отзыва. И сказали, знаете что, учитывайте, что хотите. Вот вам два отзыва, мы принимаем вашу статью, а вы, так сказать, учтите, что хотите. Но потом мы направим этот ваш окончательный текст обоим рецензентам с просьбой изложить свое мнение, причем их уже, конечно, рецензировать не будем, иначе это нисходящийся процесс. И вот так это было опубликовано. Чернин, Рубаков, и они вместе написали с Лукашем. Никаких претензий после этого не было. Я считаю, что это совершенно было правильным решением, хотя, ну, не вполне, может быть, стандартным, и таких случаев будет мало. Но мне хочется еще сказать вот, что не нужно забывать, что журнал «Успехи физических наук», он так был задуман, и таким является это обзорный журнал. В таком обзорном журнале Нужно отражать действительно реальные успехи, но нельзя, понимаете, заниматься подробным освещением всяких гипотез непроверенных. И вообще ну, физика огромна, нельзя же, как учил еще нас Козьма прутков нельзя объять необъятного. Но, поэтому мы, когда приходит какая-нибудь статейка о новой интерпретации квантовой механики, мы просто от, отвергаем вообще эту статейку. Но вот здесь особый вопрос. Вы знаете, что в советское время э, современная физика в значительной мере, вот квантовая механика, особенно теория относительности, я уже в этом говорил, подвергалась советской критике. В частности, были бесконечные утверждения, что это идеализм и так далее, и так далее. Ну, поэтому, в общем, просто статьи на эту тему просто не печатались. За границей тоже народ, по-моему, более-менее успокоился и принял... Копенгагенскую интерпретацию, но все время появляются какие-то уточнения и так далее. Поэтому мы решили, решились на такой шаг. Написали, что вот все желающие высказаться в интерпретации квантовой механики, пусть пришлют свои заметки, и мы их опубликуем без рецензирования. В итоге, я не помню уж сколько было заметок, кажется, по-моему, штук 20, или что в этом духе, где было много... Извините, выражение чепухи с моей точки зрения, но вот в условиях, которые я уже сказал, они были все опубликованы. Была опубликована, в частности, в качестве некого резюме, э, статья Михаила Борисовича Менского. Ну, он вообще придерживается очень оригинальный как я считаю, точки зрения. Он сторонник так называемой интерпретации Эверетта, в которой, как вы знаете, огромную роль играет человеческое сознание. Ну... Это точка зрения. Я лично этого совершенно не понимаю и не могу разделить такой точки зрения. Но поскольку и сам Михаил Борисович культфицированный человек, и вообще в литературе и раньше, и в последнее время есть статьи на эту тему, кстати, сторонником этой интерпретации был Вигнер, известный. Так что от нее отмахнуться невозможно. Поэтому мы опубликовали большую статью Менского. Но там от редактора было сказано, что, знаете, мы на эту тему новых статей публиковать не будем до тех пор, пока не будет внесена в этом дело какая-то ясность. Вот приходится так поступать. Хотя Михаил Борисович, по-моему, на меня обижается, но я считаю это правильным. Но как можно... Может быть, я... Вы понимаете, это глубокие мысли, и, может быть, это целая революция физики, но это... Все-таки не, не сразу, как говорится, с колес это сделать. Ну, вот таким вот образом, по-моему, ситуация. Журнал работает. Работает, по-моему, неплохо. Я уже говорил об этом. И я надеюсь, что так дело и пойдет. Но сменим редактора. От этого, может быть, только лучше. И вот такая вот у нас... Сейчас ситуация, я надеюсь, что журнал будет процветать. Но, вот последнее заключение, а тут хочу следующее сказать. но ну, может быть, частично по моей вине, у нас уменьшилась активность наших коллегии. Ведь я уже говорил, что мы печатаем те, кстати, которые к нам пришли, но часто раньше... Э И заказывали статьи, когда увидишь что-то новое, ну просишь соответствующих людей написать статью. Но поскольку я вот в каком-то смысле отстал, я уже этого не делаю большая роль самотека. Но у нас такая сильная редколлегия, просто стра страшно подумать, как говорится, какой мощный состав. И все члены редколлегии должны думать об этом. Если они видят что-нибудь такое интересное, ну согласовать и заказать статью. Ведь мы так можем чтото я не знаю таких примеров когда мы что-то просмотрели уж такое может быть что-то и было но я слышу тут нужно бдительность и бдительность поэтому я э, очень прошу всех членовред коллеги пом о своем долге именно задумываться о том чего в журнале нет и э, ну и согласовав конечно с нами э, заказывать новые статьи и вообще пропагандировать у Я думаю, что УФН заслуживает хорошего отношения к себе. Особенно ведь не забудьте, вот я на этом кончу, ведь сейчас все-таки некий особый период в жизни российской физики. Ну, многие годы, вот в связи с перестройкой и так далее, она, в общем, была в загоне. Нельзя не видеть. Мало было денег, уезжали масса людей за границу и так, далее, и так далее. Но все это знают. У меня впечатление, но трудно сказать, что все-таки... Верхи, так сказать, осознали, что это недопустимо. И принимаются меры к тому, чтобы, так сказать, способствовать развитию физики в нашей стране. Но в чем это выражается? Во-первых, конечно, деньги, деньги, еще раз деньги. Без этого невозможно, к сожалению. Ну сравните средства, которые американцы затрачивают, ну, например, на поиск гравитационных волн. Это 500 миллионов дополнительно долларов. Деньги, которые вот нет этот ИТЭР, например, большой коллайдер, дронный, он тоже стоил примерно 10 миллионов евро и строился много лет. Э -э нельзя же, так сказать, конечно, в этом смысле конкурировать, нужно участвовать, что наши делают. Я очень рад, что на этом большом коллайдере работает, я где-то видел чуть не тысячи э -э российских граждан в разные роли, это очень хорошо, но все равно, коротко говоря, я хотел сказать, что Произошел сдвиг, увеличилось сильное внимание к физикам. Ну, поэтому и возросли требования в части к молодежи, которые потом можно использовать как рабочую силу по физике. И вообще, ясно, что если возросло внимание к физике в стране, так журнал особенно нужен. Поэтому вот мы с учетом этого должны действовать. И я не сомневаюсь ни минуты, что путем наших усилий, журнал будет выполнять свой долг, свою роль. Ну, а через 10 лет будет уже столетний юбилей. Вот интересно было бы увидеть, что на нем будет. Ну, конечно, я этого не увижу. Но я надеюсь и желаю всем присутствующим еще побывать на 100 юбилее. А пока мы на 90-летнем юбилее будут сделаны как вы знаете, по повестке целый ряд для которых очень интересных докладов. Но ну, всё всем...